Глава. Четвертая. Вряд ли потребуется исправление. Порядки у них, насколько я успел заметить, строгие. Делвуд ввел меня в покое. Размером превосходящий первый этаж моего дома. Я очутился в комнате с панелями из розового дерева и потолочными балками из красного. Полки во всю стену, набитые книгами. Мебели столько, что хватит разместить взвод. Обеденный стол на четыре персоны. Письменный стол, стулья, окна из простого и цветного стекла, выходящие, увы, на север. Ковер. Какая-нибудь почтенная леди лет 200 назад ткала его последние двадцать лет своей жизни. Ламп хватило бы на весь мой дом. Люстра с массой светильников, впрочем, сейчас потушенных. Вот как живут богачи. Двойная дверь вела в большую комнату. «Спали?» да. Попал в точку. По обстановке она не уступала первому помещению. Такой мягкой и широченной кровати мне раньше видеть не доводилось. Я огляделся в поисках укромных местечек. Кое-что из вещей припрятал хорошенько, кое-что оставил на виду. А кое-что не так, не сяк. Можно заметить, а можно и прозевать. Самое важное я оставил при себе. Теперь лучше пойти на кухню, пока меня не раздумали кормить. Подкрепившись как следует, я отправлюсь на разведку, и ничто не укроется от моего зоркого глаза. В лучшие времена в кухне работало не меньше дюжины слуг, пекарей, кондитеров и так далее, трудившихся сутки напролет. Но сейчас всех их заменила одна женщина, весьма древняя на вид. Она мало напоминала человеческое существо, наверное, наполовину тролль. Морщинистая Высохшая, сгорбленная, она все же была на добрых два фута выше меня и килограммов на 50 тяжелее. Невзирая на солидный возраст, у нее достало бы сил перебросить меня через голову, если бы я не сопротивлялся. — Новенький, — проворчала она, увидев меня. — Именно. Секстон. Майк Секстон. — Ты опоздал. — Чтоб этого больше не повторялось, юноша. — Садись она показала пальцем куда. Я не стал спорить и уселся за стол. На три четверти заваленной глиняной посудой и прочей утварью. Бах! Она с грохотом поставила передо мной тарелку. Вы тоже служили вместе с генералом? Не умничай. Хочешь лопать? Лопай. Нечего комедию ломать. Ладно, просто беседу поддерживаю. Я посмотрел в тарелку. Рис был залит густым соусом изготовленным из кусочков неопознанных мною продуктов. Я взялся за еду с опаской, как в единственном в городе общедоступном вегетарианском ресторане моего дружка Морли. «Если мне захочется поговорить, я попрошу об этом. Разуй глаза. Разве похоже, что у меня есть время часа языком? Кенди дали пинка под зад, и все свалили на меня. Я не перестаю твердить старому упрямому придурку, что мне нужен помощник. «Думаешь, он слушает? Как же!» «Держи карман. Рад, радешенек, что выгодал две монеты в неделю!» Я попробовал немножко оттуда, немножко отсюда. Там были моллюски и грибы, и еще пара штук не разобрал, чего именно. Но все было отменно вкусно. «Вкуснотища?» — похвалил я. «Где ж ты обычно ешь? Это просто помой. Я ведь одна. У меня нет времени как следует присмотреть за всем». Она швырнула в раковину несколько кастрюлек, подняв фонтан-брызг. «Я едва успеваю приготовить жратву к следующей кормежке. А эти свиньи, ты думаешь, они замечают разницу?» «Да подай я кашу из опилок, стрескают, и вся недолга!» «Может быть. Но мне уже давно готовил старинодин, и я был способен отличить хорошую готовку от плохой. Сколько их вы кормите?» «Восемнадцать!» Проклятая орава! Но тебе-то что до моих забот, мистер 19! Боишься оказаться последней каплей? Той соломинкой, что свалила верблюда? Так много? Это место похоже на замок с привидениями. Я видел генерала, Делвуда, вас, старичка из стопника в генеральском кабинете. Кит. И двух женщин. Где остальные? На маневрах? Омничаешь. Где ты видел двух женщин? Неужели гаденыш Харкарт опять протащил сюда свою шлюшку? Черт возьми! Надеюсь, так оно и есть. Ей-богу, надеюсь! Старик отправит его на черные работы, по крайней мере, на год. Пора вычистить эту выгребную яму. А что, кстати, здесь делаешь ты? Новеньких у нас не появлялось уже года два. И порядочных гостей не было полтора года. Только воображал из холма. Носы задерут, словно они и срут, не как простые люди. Ух. По правде сказать, мисс... Она проигнорировала намек. По правде сказать, я еще не определился. Генерал послал за мной, сказал, что хотел бы меня нанять. Но он не успел. Начался приступ. Она сразу как-то обмякла. От ее нелюбезности не осталось и следа. «Серьезный приступ?» «Наверное, мне лучше пойти посмотреть». вот позаботился о старике. Сказал, что ему просто нужно отдохнуть. Он перевозбудился. «Вы начали о Херкарте. Он имеет обыкновение приводить в дом своих подружек?» «Нет. Последние два года нет. Какого черта ты спрашиваешь? Не твое собачье дело. Чем мы занимаемся и с кем?» Она вдруг застыла, как вкопанная, потом отошла от мойки, обернулась, и одарила меня весьма недружелюбным взглядом. «Или это-то и есть твое дело?» Я постарался увильнуть от ответа, вручив ей пустую тарелку. Нельзя ли еще чуть-чуть? В животе как раз осталось немножко свободного места. «Так вот, чем ты занимаешься. У старика новая фантазия. Думаешь, что кто-то хочет с ним разделаться или ограбить?» Она покачала головой. «Ты зря тратишь время». «А может и нет. Какая разница, за что получать денежку? Черт возьми! Наверное, для тебя даже лучше, если ничего найти не удастся. Ты сам ограбишь его, не хуже всякого другого. Пока блаш у старика не пройдет, можно доить его сколько душе угодно!» Я был смущен, но скрыл это. В доме завелся вор. «Никто его не грабит!» У старика нет ни шиша, не считая этого проклятого каменного сарая. А он, дьявол его, возьми, слишком велик, его не утащишь. Однако, если б кто и грабил его, тебе бы я ни слова не сказал, ни слова чужаку. Я никогда не разговариваю с пришлыми. жуликов, и ничего больше. Достойно похвалы. Я призывно подвигал тарелку по столу. Я мою посуду, у меня руки мокрые до локтей. А у тебя с ногами все нормально. Возьми сам. С удовольствием. Но я не знаю где. Она раздраженно фыркнула, но все же соблаговолилась сделать скидку на мою неопытность. На плите, черт возьми. Рис в металлической кастрюле. Тушеное мясо в чугунке. Я беспокоюсь о старике. Это его причуды. Чем дальше, тем хуже. Эта болезнь на него действует. Совсем тронулся. Впрочем... Ему всегда всюду чудились происки врагов. Ни слово чужаку. Классная тетка. Разве никто не может обокрасть его на самом деле? Бывают, и параноики оказываются правы. А кто? Вот что вы мне скажите, мистер Любопытный Нос. Все в этом проклятом домище готовы сразиться за него с целой стаей драконов. Да ребята рады были бы помереть вместо него. Доказательств пока нет, но люди часто идут на весьма странные сделки со своей совестью. Я без труда мог представить, что человек, готовый умереть за генерала, в равной степени готов и обокрасть его. Найдется масса смягчающих обстоятельств, легко убедить себя, что кража абсолютно необходима. Итак, кухарка раскусила меня за 15 минут. Эдок и дня не пройдет, она разболтает остальным. «Домовые вас никогда не беспокоили?» Окрестности Танфера периодически страдали от их нашествий, как от термитов и мышей. Эта мелюзга любит безделушки и напрочь лишена уважения к частной собственности. «Есть немножко! Я их приспосабливаю к делу!» «Да, это в ее духе!» Делвуд намекал, что у генерала предубеждение против докторов, а ему не мешало бы полечиться. «Его не уломаешь!» Упрямство в нем на десятерых. Когда миссис умерла, он твердо решил, что никогда не допустит к себе ни одного докторишку. Он от своего решения не отступал и не отступит. Ммм, mm. она не станет говорить с чужаком ни за что. Видишь ли, он любил эту девочку, мисс Тиффани. Что за прелестное дитя она была. Она разбила наши сердца. Над ним смеялись. Ведь она была гораздо моложе. Генерал был ее рабом. Он, который раньше никого не любил. Потом появилась мисс Дженнифер. Роды были такими долгими. Он не мог ждать и смотреть на ее мучения. Он привез из города врачей. И когда мисс Дженнифер наконец родилась, один проклятый придурок перепутал лекарства. Думали, он дает ей снотворное. «Ужасная ошибка и, главное, глупая!» «Она истекла кровью?» «Да! Может статься, миссис была обречена. Она была болезненным, бледненьким созданием. Но генерала вам ни в жизнь не переубедить!» Ошибки, за которые человек поплатился жизнью, трудно понять и простить, но они случаются. Нам, смертным, приходится мириться с тем, что доктора тоже люди, а значит, они совершают ошибки, как все люди. Это неизбежно. Но когда ошибаются врачи, люди умирают. Мне это нетрудно и понять, и простить. Я не знал и не любил жену генерала. После ее смерти вся жизнь генерала пошла наперекосяк. Он уехал в Контарт вымещать свое горе на Виногете. Когда ошибаются генералы, страдает еще больше людей. А ты, парень, видно, расположился тут на весь день. Давай-ка лучше засучивай рукава и принимайся за мойку. Нам трудни не нужны. Она, безусловно, ценный источник информации, но не до такой же степени. Может, позже. Если другой работы в самом деле не окажется, я наймусь мойкой. Она фыркнула. Лавка я придумала, как от тебя отделаться. Не родился еще на свет мужик? у которого достанет храбрости добровольно подступиться к горе грязной посуды. Ланч великолепный. Спасибо, мисс. Не сработало и на этот раз.